Пелевиным попахивает, печально подумал я. Черный заяц колотит в свой барабан. Возможно, что Изаров понял, что такой сюжет не слишком оригинален. Во всяком случае, история, в которую я уже готов был поверить, благополучно разрешается визитом друга писателя Юрия Семецкого. Ну как же в современной фантастике без этого персонажа? Вопреки устоявшейся традиции, Семецкий не гибнет. Напротив, он становится посланником мира живых, убеждающим писателя, что тот еще жив. Семецкий отдает писателю свои старые брюки и рубашку, после чего тот выходит на улицу и убеждается, что мир существует, а жизнь продолжается. Почти тут же появляется один из поклонников писателя, узнавший о его беде. Крутой хакер, он ухитряется восстановить текст нового романа – и Андрей Кульянов с энтузиазмом начинает его дописывать. «Где же фантастика?» – мысленно возопил я. Но, сообразив, что роман прочитан от силы на одну пятую, успокоился и принялся читать дальше. «Предчувствие меня не обманули». Обрадованный спасением текста писатель со смехом рассказывает хакеру о своем недавнем испуге. Внимательно его выслушав, Хакер заявляет, что десантник не столь уж не прав. По его мнению, все люди на Земле, хотя и живы, но существуют в электронной, виртуальной форме. Весь окружающий нас мир – это иллюзия, игра, созданная таинственным великим программистом, а люди – самообучающиеся и саморазвивающиеся разумные подпрограммы, макросы. Временами великий программист подбрасывает людям те или иные пряники – или берется за кнут, двигая человеческую историю в необходимом ему направлении. Появление же в истории тех или иных пророков и мессий – это результат вхождения великого программиста в собственную игру. Писатель воспринимает рассказ с иронией, но хакер заявляет, что у него есть доказательства – Идеальных программ не существует, в любом программном коде есть дырки. И он-то как раз сумел найти несколько таких дырок, позволяющих выйти за рамки программы и задействовать недокументированные функции – левитацию, хождение по воде, телепатию и телекинез. Восхищенный этой не то новой мифологией, не то новой космогонией, рождающейся у него на глазах, писатель вместе с хакером отправляется в путешествие в Санкт-Петербург. Дело в том, что по замыслу великого программиста на месте северной столицы никогда не планировалось строить город. Однако сбой Макроса Пётр I вызвал появление города, искажающего своим существованием программный код. Именно в Санкт-Петербурге существует сердце болот – странная зона, где можно обрести сверхчеловеческие способности. Описание путешествия очень интересно. Чувствуется небезразличие автора к Северной Пальмире. В описании каналов, домов, мостов и людей так и сквозит печальная серая сырость. Скитание из одной квартиры в другую, нанимая проводников, обильно употребляя галлюциногены и амфетамины, писатель и хакер подбираются все ближе и ближе к сердцу болот. Дело в том, что прийти в аномальную зону напрямую небезопасно, Требуется серьезная подготовка. Кончается история сердца болот печально и двусмысленно. Вроде бы хакер действительно смог продемонстрировать писателю недокументированные функции. Взлететь из мрачного темного двора колодца, куда не ведет ни одна дверь, а только канализационный люк в гнилое питерское небо навстречу клубящимся тучам. Но удар молнии прерывает его полет. Было ли это на самом деле, мучительно размышляет писатель, возвращаясь в Москву. Заметил ли великий программист сбой макроса хакер, после чего убрал его из программы? Или трагедия лишь пригрезилась писателю после употребления расширяющих сознание веществ? А если было, то действительно ли наш мир лишь иллюзия, программа? Ведь великому программисту безразлично, из чего строить свою игру? Из строчек программного кода или из атомов и молекул? Пожалуй, здесь, на середине книги, Заров пошел поперек логики поведения своих героев. Пережив подобное приключение, писатель никак не мог вернуться домой и сесть дописывать лунный рейх. Скорее уж от него следовало ожидать визитов в церковь, ухода в монастырь или, по меньшей мере, создания нового, более серьезного романа. Но Кульянов упорно пишет историю лунной базы, созданной в 1945 году недобитыми фашистами. Между тем, обстановка в коммунальной квартире накаляется. Преследуемая бандитами вбегает Рита Семёнова, и слепой десантник Иван встает на ее защиту. В красочно описанном поединке чувствуется что-то эпическое, вызывающее в памяти былины и народные сказания. Это уже не Иван Силен бьет по мордам взорвавшихся наглецов. Это сама Русь-матушка встает на защиту своих детей – Ориентируясь лишь на звук, на шумное дыхание и сопение бандитов, Иван побивает их всех, спускает с лестницы, после чего понимает, что он еще жив, прекращает пить и основывает школу русского рукопашного боя «Слепая ярость». Оказывается, что в детстве Иван Силин заблудился в тайге, попал в тайное поселение старообрядцев у озера Камбала, где был обучен забытым ныне методикам единоборств. Но самое главное его тайна – даже не забытый прием рукопашного боя, а напиток под названием «русский мед». Глоток этого настоянного на травах эликсира дает бойцу великую силу и сверхчувственное восприятие. Писатель, наблюдая преображение соседа-алкоголика, размышляет, не является ли «русский мед» еще одним сбоем программы «Мироздания». В промежутках между работой над романом Кульянов помогает соседу варить русский мед, преследовать злодеев и защищать невиновных. Пожалуй, это наиболее динамичные фрагменты книги, написанные в редком для России жанре комикса. Порой так и хочется назвать Ивана Силина Бэтменом, а Андрея Кульянова Робином. Но силы все-таки не равны. Слишком много нечисти противостоит друзьям. В конце концов бандиты находят слабое место Силина. Похищают его старушку-маму. Чтобы спасти родительницу, Силин дают обещание навсегда покинуть Москву. Вместе с Кульяновым они отправляются в логово бандитов, чтобы забрать старушку. Разумеется, бандиты не держат слова и набрасываются на друзей. Как же они просчитались! Друзья выхватывают фляжки с выпаренным, концентрированным русским медом, делают, подобно мишкам гамме, по большому глотку и вступают в бой. Бандитские ножи не в силах поцарапать героев, от пуль они уклоняются, а когда негодяи достают противогазы и пускают в помещение ядовитый газ, просто задерживают дыхание на полчаса. Враги повержены, мама Ивана Силина спасена. Но десантник все равно покидает Москву. Запомни, побратим, говорит он писателю. Негоже русскому человеку слово нарушать, даже если слово врагу дано, даже если враг в сырой земле лежит. Дал слово держи. Вместе с учениками и с подвижниками, вместе с мамой и единственной перевоспитавшейся бандиткой, прекрасной Гюрзатай, Иван Силин покидает Москву. Скорый поезд уносит их на Урал, где Силин собирается продолжить свое благородное дело. Писатель словно говорит нам, что возрождение России начнется не с бандитской Москвы или депрессивного Санкт-Петербурга, а в здоровых крепких сибирских лесах. Писатель тем временем возвращается в коммуналку и садится за свой роман. Действие «Лунного рейха» близится к кульминации. Недобитые фашисты построили на Луне, согласно приказу Гитлера, 10 тысяч ядерных ракет и собираются диктовать миру свои условия. Только русско-американский экипаж может спасти мир. Ударный труд прерывает Рита Семёнова в слезах, вбегающая в комнатенку писателя. Оказывается, недуг ее сына все более и более прогрессирует. У ребенка начался бред, он объявляет себя посланником внеземной цивилизации, наблюдателем, который должен вынести решение, достойны ли люди существовать или должны быть уничтожены. Писатель вступает с мальчиком в долгий спор. Он решает, что единственный способ помочь ребенку – убедить его, что люди не так уж и плохи. По мере спора Кульянов все более и более напрягается. Речь мальчика по-взрослому серьезна, он проявляет неожиданные познания. Неужели и впрямь перед Кульяновым внеземной разведчик? К тому же выясняется, что семёнова не настоящая его мать. Ребенок был ей подброшен в младенчестве и усыновленный. Пожалуй, споры между писателем и мальчиком несут в романе главную философскую нагрузку. В поисках абсолютного добра и абсолютного зла взрослый и ребенок проходят всю Москву. И если найти абсолютное зло удается без труда, то поиск добра как-то не складывается. Мальчик заявляет, что человечество будет уничтожено, и он вскоре даст сигнал в космос. В то же время писатель узнает, что наблюдатель на земле только один, и если он сейчас погибнет, принятие решения будет отложено. «Что же делать?» – мучительно размышляет писатель. «Убить потенциального губителя человечества? Или признать, что люди достойны лишь уничтожения?» Не раз и не два, а целых три раза писатель собирается убить мальчика. подходит с топором к его кроватке, сыплет в манную кашу крысиный яд, подключает к ванне электрические провода, но в последний миг прячет топор и укачивает захныкавшего во сне ребенка, выбрасывает за окно кашу, в этом месте замечательно пародируется Денискина рассказы Драгунского, что придает мрачной и трагической сцене внезапный комизм, обрывает смертоносные провода, Наконец, Кульянов рассказывает все Рите. Приемная мать мальчика сразу верит писателю. Какое-то время они размышляют, что делать. Наконец, писатель восклицает, «Да если мы всерьез готовы убить ребенка, то ничего, кроме смерти, род человеческий не заслуживает!» Приняв решение смириться с неизбежным, Кульянов и Рита ведут мальчика в цирк, чтобы провести последний вечер среди веселых, смеющихся людей. Но в разгар представления мальчик говорит им «Давайте пойдем в цирк и на той неделе». Писатель и Рита понимают, что они выдержали последний экзамен и приговор человечеству отменен. На этой оптимистической ноте и завершается роман Зарова «Новые карты рая». Причем тут карты рая я так и не понял, но с названиями книг у Зарова всегда были проблемы. Впрочем, претензии к названию – единственные, которые можно всерьез предъявить автору. В целом же роман удался. Без сомнения, Заров свел в этом произведении четыре сюжетные линии, каждая из которых была достойна отдельного романа, а если засчитать «Лунный рейх», то даже пять. Щедрость для современного автора немыслимая, зато она позволила Зарову превратить нехитрые, в общем-то, коммерческие сюжеты в концентрированные выжимки, сразу же выигравшие в качестве. Вспоминая историю с русским медом, можно сказать, что перед нами выпаренные сюжеты, чье переплетение позволило добиться нового звучания всего текста. Остается лишь надеяться, что Ярослав Заров изменит своему обыкновению, и следующая его книга будет не менее любопытной и неоднозначной. Ну о новой космогонии хочется пожелать дальнейших успехов на поприще издания необычной фантастики.